Глава 11. Лагерь оказался хорошо замаскирован под сенью мегадрева, очень похожего на то, где мы с Алисой когда-то подверглись нападению стаи Красиного короля. Древесный небоскрёб надёжно скрывал раскидистой кроной окрестности. Заметить стоянку с воздуха было невозможно. Кошки гораздо больше опасались отравленного руха, чем наземных преследователей. Поэтому пробитые в зарослях бреши и следы вездеходов Позволили мои напарницы без труда обнаружить наших охотников. Длинные рамы парящей платформы была заметна издали. Подобную модульную технику использовали во времена утопии, составляя из них целые караваны. Маскировочные сетки, наброшенные сверху, не могли скрыть бесформенные очертания массивного груза, для перевозки которого, видимо, потребовалось разобрать сегментарный кузов. Поклажу укрыли несколькими слоями брезента и перехватили множеством ремней. но она всё равно не влезала, свисая с конца платформы. Я заострил на этом внимание, и с помощью бинокулярного зрения разглядел нечто вроде краешка огромного крыла и торчащую скрюченную птичью лапу с огромными когтями. Ошибка исключена. Значит, они всё-таки прикончили одного из рухов. Его частично разделанный труп на грузовике. Птенца я пока не видел. Мешали заросли и тупоносые корпуса двух больших вездеходов, вместе с платформой образующих незамкнутый треугольник защищённого лагеря. Рамка системы Стеллара выделила и опознала необычную технику. Неизвестно. Универсальное транспортное средство. Неизвестная модификация на платформе Каракурт реплика. Электрическая амфибия. Универсальный колёсно-гусеничный вездеход с высокой проходимостью и неограниченным запасом хода. Способен преодолевать водные преграды. Использует термоэлектрический двигатель. Военная техника. обладает броневой защитой, защищающей от большинства видов лёгкого вооружения, а также возможностью установки орудийных платформ. Бета-комплект. Разработка военно-промышленного комплекса, наряду с гражданским использованием широко применялась в частях планетарной обороны, а также в специализированных военных структурах. Интересная модификация. Очень похожая и в небольшом количестве использовала Легион. Далеко не обычная для рейдеров пустошей техника, позволяющая как двигаться на твёрдом покрытии, так и бодро преодолевать бездорожье. Да к тому же хорошо защищённое. Маленький гусеничный дом, способный вместить экипаж от 4 до 12 человек. Оба вездехода — потрёпанные реплики. Одна в стандартной серо-зелёной пятнистой окраске, вторая с полустёртыми рисунками на бортах и интересным дополнительным обвесом, свидетельствующим о большой практике путешествий через дикие края. Она выглядела ухоженной и наверняка принадлежала тем самым матёрым охотникам, упомянутым джонам. Оскрываясь, мы сделали два круга на вингерах вокруг о дерева, вызвав в лагере сущий переполох. Люди внизу забегали, засуетились, в нашу сторону живо повернулись стволы, закреплённые на рудинных башенках вездеходов. Оглушительный рёв и сильный ветер, вызванный пролётом, сорвали листья и ветки подобно небольшому урагану. Я воспользовался моментом, чтобы проверить обстановку псиполем. Джон не обманул. Около 12 человек, часть обычные люди, но некоторые странные они вызывали смутное беспокойство ощущались как одарённые и не самые слабые умеющие использовать техники защищающие от внешнего воздействия я целенаправленно искал инков нас обычно выдавал яркий мощный источник и пульсация а энергии но так и не нашёл никого похожего зато обнаружил что один из первых сегментов кузова платформы почему-то не разобран и неплохо экранирован неплохо Но не настолько хорошо, чтобы заклинатель с тридцатым рангом источника не уловил знакомое жизненное биение внутри. Там находилось живое существо, запертое в металлическом ангаре. И я, вспомнив моменты нашей инициации, понял, что это и есть разыскиваемый птенец. Значит, задержка и небольшое отклонение от маршрута были сделаны не зря. Мы его всё-таки нашли. Оставалось решить вопрос с охотниками. Наш флайинг скрытно приземлился не очень далеко отсюда. Там ждали Игнис и Туман. Не зачем кошкам знать, сколько нас. Два вингера я и сталкер. А Алиса в облике морфы скрывалась неподалёку, для подстраховки. Мы приземлились совсем рядом, заставив заросли взметнуться от мощной воздушной волны. Со стороны лагеря настороженно смотрело множество стволов и испуганных лиц. Двигатели каракуртов были уже заведены, они почти сомкнулись, как будто отгораживая стоянку треугольником стен. Сложив крылья, я показал открытые ладони, всеобщий жест мирных намерений. И тут же уловил облегчение с той стороны. Кажется, они нас всерьёз испугались. Но ещё бы. Впечатляющее появление вряд ли инков в боевых летающих доспехах частые гости в дешёвых местах. "Эй, вы кто такие?" крикнула женщина с вездехода. Смугла лиция с длинными тёмными волосами, переплетёнными золотыми и серебряными бусинами. Знакомый легионный визор точь в точь из наградной ледники Стеллара. Комплект анаконда, силовые наручи. Она походила на представителя клана торговцев не больше, чем тропическая птица на кошку, но не инк, просто сильная, одарённая, на уровне клановой аристократии. Рядом с ней застыл неуловимо похожий парень с гаусс-винтовкой. Брат, сын. Его напряжённый взгляд, калол моего восприятия, ярко выраженный врождённостью. Он ещё не научился контролировать эмоции. хотя уже умеет закрывать разум. Алые точки прицелов плясали на наших доспехах. Не очень умно с их стороны. При желании я мог бы поднять их всех вместе с вездеходами в воздух и зашвырнуть в крону мегадерева, особо не напрягаясь. "Мы с миром хотим поговорить", крикнул я в ответ, делая несколько шагов вперёд. "Стой где стоишь", жёстко предупредила она, недвусмысленно поведя многоствольным кинетическим пулемётом. закреплённым на раме вездехода. Говори, что вам надо. Это ведь караван кошек, заговорил сталкер. Он тоже опустил забрало вингера в знак мирных намерений и пристально вглядывался в лица на вездеходах. Кто у вас старший? Кошек? Ну, можно сказать и так, усмехнулась женщина. Она посмотрела куда-то в сторону, и один из невидимых прежде людей выступил из-за вездехода. Он тоже показал пустые ладони и произнёс: "Я из кошек". Что вам нужно? Всего лишь поговорить. Обещаю, что не причиним вам вреда. Я не скажу, что мы рады видеть вас, инкарнаторы, сказал торговец, шагнув вперёд и скрестив руки на груди. Такие встречи в пустошах не бывают случайными. Несомненно он. Знакомая интонация, знакомый тембр. Очередная версия кота, чуть более небритый, чуть более молодой, но безусловно единственный настоящий клон Меркатора из всех присутствующих здесь. Остальные явно наёмники или котята, ничего особо серьёзного. Я даже немного удивился, представлял себе партию матёрых охотников более внушительной силой. Не случайность, мы искали и нашли вас, признал я. Ты уже знаешь, кто мы. Опознать не трудно, торговец очень знакомо усмехнулся. Что знает один из нас, известный остальным? Кошки тебя знают, инкарнатор Грей. Я тебя, инкарнатор Сталкер. «Так что вам нужно от мирных торговцев?» «Думаю, ты сам знаешь», — произнёс сталкер с некоторой неприязнью. Видно было, что он недолюбливает эту скользкую кошачью братью. «Вы разорили гнездо рухов неподалёку от Энджело. Кстати, как вам удалось справиться с парой взрослых особей? Не откроешь секрет?» «Увы, ничем не могу помочь. Мы воспользовались помощью специалистов». Меркатор чуть заметно покатился в сторону женщины на вездеходе. Подробности нужно спрашивать у них. Впрочем, я не думаю, что с вами будут делиться профессиональными секретами. Он полностью контролировал эмоции и говорил так гладко и спокойно, будто мы находились возле сверкающих витрин офиса Кошек на Меркаде, а не посреди дикого, кишащего тварями леса. Со знакомой лёгкой усмешкой, словно не из-за его спины смердело потом и страхом двух десятков вооружённых полудикорей. Стоило отдать торговцу должное, Подготовка клонов у них велась на самом высоком уровне, хоть я и не представлял, как такое вообще возможно. Больше чем подробности. Меня интересует ваша добыча, сказал я. Рух, верно? Я готов её купить. Рух, пожал плечами торговец. Понимаю. Ядро, когти, теперь и кожа, внутренние органы это очень ценный товар, очень полезный для тех, кто знает, как его использовать. Но я вынужден вас огорчить. Он принадлежит другому клиенту, заранее заказавшему и оплатившему заказ. Кошки всегда держат слово. Мы не можем назвать тебе цену, потому что этот товар не продаётся. Ты не понял. Мертвечину можете оставить себе. Мне нужен живой птенец, которого вы взяли в гнезде. Он ведь там, внутри. Мы не на таможенной проверке города инкорнатор. На губах невозмутимого клона по-прежнему играла знакомая улыбочка. Что внутри, то внутри. Наш товар — это наше дело. Или ты отрицаешь свободу торговли? Я не буду долго играть словами, — сказал я. Мы идём за вами от самого гнезда. Мы были на вершине. Мы прикончили тварь, что вы там оставили в засаде. Мы знаем, что птенец у вас. И он нам нужен. Всем что-нибудь да нужно, — философски заметил кошка. И люди, и инки — рабы своих желаний. На этом построен мир. Мы мирные торговцы. Всё, что внутри, — наша законная добыча. Мы будем защищать её с оружием в руках от любого, кто посягнёт на наше имущество, даже от инкарнаторов. И будь уверен, история об этом очень быстро достигнет множества ушей. Никто не собирается вас грабить, — нахмурился я. Как тебе такое вообще в голову пришло? Это не в правилах Первого Легиона. Я предлагаю честную сделку. Мы заплатим больше вашего заказчика. Просто назови свою цену. Кошки станут богаче, и я получу своё. Все выиграют от этой сделки. Богатство пыль, ответил Кошка, сложив руки на груди. Репутация намного дороже. Кошки всегда выполняют свои обещания. Ты должен знать это, инкарнатор Грей. Мы не продадим тебе потенца. Об этом не может быть и речи. Он предназначен другому заказчику. Разговор мне не нравился всё больше. «Меркатор прекрасно знал, что в моём распоряжении все богатства города и звезды, любое количество виртуальных коинов, которые в ходу в пустошах, а также несравненно более драгоценные вещи, уникальные схемы, доспехи, альфа-техника и снаряжение, не говоря уже о возможной пользе от дружбы с Первым Легионом». Он мог попросить любое из сокровищ города, но упорно отказывался, и это означало, что дело вообще не в цене. Мутная история, которая плохо пахла с самого начала, теперь отчётливо смердела. Я объясню более подробно, произнёс я терпеливо. Птенец мне нужен. Я провёл с ним ментальный импринтинг. Я чувствую его. Я знаю, что он сейчас здесь. Я ткнул пальцем в сторону парящей платформы. Словно в ответ ты из закрытого сегмента раздались мощные удары, будто запертая внутри птица яростно забилась в тесной клетке. Люди на вездеходах начали оглядываться, от них снова резко отдохнуло страхом. Я продолжил. «Вы не сможете использовать его. Он уже привязан ко мне. Это подтвердит любой мастер птиц. Вы забрали его у меня из-под носа. Но дерьмо ангела! Я пришёл с миром и готов заплатить. Ты знаешь меня и мои возможности. Ты знаешь, что с городом лучше дружить, а не ссориться. Стоит ли ваша добыча хороших отношений и всех привилегий, которые кошки получили в городе?» Один из вас однажды сказал мне, что всё на свете продаётся, дело только в цене. Подумай и скажи, чисто теоретически, за какую цену ты готов продать тенца? Чисто теоретически. Клон на мгновение прикрыл глаза. Если предположить, чисто теоретически, что у нас есть то, что тебе нужно, и назначить чисто теоретическую цену, то это будет информация. А вдева информация о том, где сейчас находится тот кошка, который сказал тебе про цену. Мы знаем, что ты знаешь. Всё, что я знаю, уже рассказал представителям кошек в городе, произнёс я. Не очего добавить. Хотьчень жаль, холодно возразил кошка. Ну что ж, в таком случае я тоже не могу вам ничем помочь, инкарнаторы. Не буду приглашать вас разделить с нами пищу. Многие мои спутники не поддержат вашу компанию. На мгновение гордыня Инка яростно забурлила в моих жилах. Как смел он, простой смертный человек, так разговаривать с наследником Прометея? Как смел он нагло отказывать в том, что мы с лёгкостью могли взять, вообще не спрашивая? Не многие решились бы так хладнокровно бросать вызов бессмертным, зная, что на кону стоит их жизнь. Или я чего-то не понимал, чего-то не учитывал? Слишком уверен был клон кота, что отказ сойдёт ему с рук, а кошки никогда не славились опрометчивостью. С трудом сдержав порыв, я спокойно сказал: "Выслушайте меня до конца. И вы все слушайте тоже, это и вас касается. У вас есть выбор, простой и честный, между жизнью и смертью. Если отдадите птенца не даром, за честную цену, вы сохраните свои жизни, вернётесь домой к своим близким. Если же нет, вам грозит смерть, скорая и страшная. Я могу предотвратить её, но мне нужен живой птенец". Женщина на вездеходе, так и не опустившая пулемёт, презрительно сплюнула. Кошка медленно и зловещно произнёс: "Это, кажется, прямая его угроза. Кошки долго помнят обиды инкарнатор. Я не угрожаю, я лишь предупреждаю. Мы пришли с миром, и ни я, ни инки первого легиона не причиняем вам вреда. От вашего выбора зависит ваша жизнь. Я хочу помочь сохранить её, но если вы не прислушаетесь, смерти неминуемы". и времени осталось совсем немного. За вашим отря... Агрессия. Сплеск о энергии совсем близко. Сдавленный крик Алисы в субвокальном канале, наши со сталкером доспехи мгновенно окутались сиянием силовых щитов и активировал клинок рая волновое поле, потому что на нас кто-то внезапно напал. Мгновением спустя к дереву, протаранив заросли мощнейшей тишучатой грудью, вышел двуногий раптор. Но не простой, дикий, а осёдланный. в пластинах тусклой брони и ремнях упряжки. Он щерил зубастую пасть. В седле возвышался огромный всадник, держащий одной рукой зазубренный техномеч, а другой – конец странной, сияющей голубым ореолом сети, отливающей металлическим блеском многочисленных крючьев. Внутри этой ловчей снасти бесновалась пойманная Алиса. Оборотень яростно пыталась освободиться, меняя обличия, но ничего не помогало. Она запутывалась во множестве слоёв всё сильнее. И даже невероятная сила лисы оказалась неспособна разорвать эти светящиеся а-энергии нити. "А нас тут гости", низким и хриплым голосом провозгласил пришелец, прыгая с ящера. Она казался настоящим великаном, почти на голову превосходящим ростом самых высоких из присутствующих и массивным, как старый кряжестый дуб. Его пси-аура, наполненная дикой звериной мощью, мгновенно дала понять, что кошка и его котята Женщины и парень на вездеходе всего лишь вспомогательный персонал, ничего не значищие люди. А настоящий охотник появился только сейчас. Длинные чёрные волосы и борода мужчины были переплетены множеством странных бусин, источающих слабый ореол азур. А на груди сиял огромный золотой медальон, изображающий свернувшегося дракона. И он несомненно был инкарнатором